Во время ссор мать обычно проявляла пассивную агрессию, говорила негромко, но при этом отрывисто. Так было и на этот раз. Отец поначалу попытался, как всегда, замкнуться в себе, но это оказалось непросто. Джерри ковырял вилкой в тарелке и думал, лучше будет уйти или попытаться разрядить обстановку. Ему не хватало Эллы, которая в таких случаях всегда приходила на помощь. Особенно ее не доставало сейчас, когда он ощущал, что напряженность между родителями как-то связана с ним самим. А точнее, с образцом ДНК, который у него взяли. Зачем? Мать объяснила, что образцы берут у всех в связи с тем трупом у резиденции. Но Джерри ведь не было там в тот день. Он пытался объяснить это матери, а затем и полицейскому, но его никто не слушал. Джерри из подлобья поглядывал на родителей. Мать уставилась на отца. Ее злоба была словно умирающая звезда, поглощающая любой свет, плотная и тяжелая. Он поблагодарил за ужин и сказал, что пойдет к себе. Мать вздрогнула, как будто вдруг вспомнила, что сын ещё за столом. Конечно, иди, она попыталась произнести это обычным голосом. Но тут самообладание покинуло её, и она разрыдалась. Вставая из-за стола, Джерри на секунду задумался, не стоит ли попытаться утешить мать, но счёл, что лучше будет уйти. Отец бросил столовые приборы, и его нож звякнул о край тарелки. "Вот только не надо", начал он и осёкся, не зная, что сказать дальше. Объясни, или хотя бы попытайся, выдавила мать сквозь слезы. Могу я доесть спокойно? Услышал Джерри, закрывая дверь своей комнаты. Отец сказал это таким тоном, что стало ясно, именно он сейчас страдает больше других. Джерри долго лежал на кровати, затем надел наушники. После струнного вступления зазвучал голос Теля Линдемана. Джерри выкрутил громкость на максимум, и музыка заполнила его целиком. Он лежал с закрытыми глазами. Открыв их через некоторое время, он боковым зрением заметил, что дверь приоткрыта. В комнату заглянула мать, и когда их взгляды встретились, вымученно улыбнулась, после чего закрыла дверь. Песня закончилась, и Джерри снял наушники. Он услышал голос матери, та почти кричала. По всей видимости, родители ушли в спальню, но и оттуда Джерри различил, что они упоминают его имя. Могла бы потише, мальчик услышит. Рёв отец. Ничего, у него затычки в ушах. Джерри взглянул на телефон и увидел входящее сообщение. Он перечитывал это СМС снова и снова. Угрожающая тишина нависла в коридоре, пока Джерри крадучись спускался по лестнице. В прихожей он потянулся было к джинсовой куртке, но замер, вспомнив, что на улице по-прежнему жарко, хоть уже и вечер. Поразмыслив пару секунд, куртку он всё же взял. Тем временем после недолгой тишины разговор на втором этаже возобновился на еще более повышенных тонах. Оттуда стали долетать ругательства. Джерри выскользнул на улицу. Заградой он на секунду остановился и посмотрел на свое окно. Увидел, как в комнату заходит мать. Затем отец, как мать, разводит руками и говорит что-то отцу. Отец стал звать его по имени мать тоже. Джерри отвернулся и направился к скверу. Он надел наушники, и снова раздался голос Тиля Линдмана. На этот раз он не пел, декламировал: "Ein kleiner Mensch, stirb nicht Маленький мальчик притворился мертвым. ему хотелось побыть одному. Через сквер он вышел на соседнюю улицу к ближайшей остановке. Взглянув на расписание автобуса, сел на скамейку ждать. Взял в руку телефон и вновь перечитал сообщение. Здравствуй, Джерри. Тебе врали. Хочешь узнать, кто твоя мать?"